Епифаний перевел уставы Гражданно-правительственные из первой книги Фукидидовой истории и из конца Панегирика Трояну Плинтия Младшего с Латинского Географии две части Европу и Азию, книгу Врачевскую Анатомию Андрея Вессалия Бруксиленска, об убиении короля Аггельского английского короля Карла. Гражданство и обучение нравов детских, Сатановский перевел большой сборник о граде царском или поучении некоего учителя именем Мефрета, собрано от 120 творцов греческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев, историков, врачов, так же и духовных богословцев и сказателей Писания Божественного. Описано в той книге имена и свойства или естественные природы различных многих зверей четвероногих, птиц, рыб, удивительных морских змеев и всяких присмыкающихся, камней дорогих, бисер, древес всяких, моря, рек, источников, лесов, четырех стихий, воды, земли, воздуха, огня. Обретаются же еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевание на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспри гор, различные семена, злаки травные, притчи и иное многое собранное и в единое место совокупленное. А сложено то все разумом и прикладом в Троице святой и единому к ангелам, к человеку, к его добродетелям, И злобом така же и к коварству демонов, и к похвалению святых Божьих, и к хулению же еретиков, удивительным пиравнянием и свидетельством Ветхого и Нового Завета, писанные и с толкованием учителей церковных приводятся. И таковыми приводы и чудным остроумием сочинены поучения на целый год, на все недели, и на праздники господские и Богородичные, и на святых и на всю четыре десятницу, по две и по три, всякое же поучение таково, есть пространно, что от всякого мощно два и три, и четыре, и пять поучений соделайте. Сатановскому за перевод этой книги велено было давать по гривне на день, вместо прежних четырех алтын. Из обзора этих книг, переводившихся и строившихся преимущественно для дворца и посольского приказа, мы видим, что вследствие пробудившейся потребности знания особенно нуждались в таких книгах, из которых бы можно было поскорее узнать как можно более необходимых вещей. Для взрослых людей, хотевших быть и слыть образованными, всего нужнее были краткие учебники и энциклопедии, чтобы из немногих книг узнать как можно больше. Но если старик Морозов в разговоре с учеными-иностранцами горько жаловался, что в молодости не получил образования, то люди, подобные Морозову, которых становилось все больше и больше, необходимо должны были перейти к мысли дать образование своим детям, чтобы они после не жаловались, будучи принуждены, сами, без руководств и опытности, узнавать кое-что из кое-каких переводных книжек. Поэтому неудивительно, что сперва во дворце, а потом и в домах вельможеских мы видим при детях наставников, людей, способных из многих книг собрать разного рода знания и живым, легким способом передать их молодым людям и при этом, главное, сообщить им средство самим потом продолжать учение, то есть сообщить им знания иностранных языков. Первыми и сначала исключительными наставниками царевичей были подьячие, которые учили их грамоте читать и писать. Разумеется, из подьячих выбирались для этого безупречные чтецы и краснописцы, также люди нравственные, приятные наружности и с хорошими манерами, то есть, чтоб умел крест сполна класть пописанному и поклон вести по ученому. Учителем царевича Федора Алексеевича был подьячий посольского приказа, Памфил Белянинов. Но одним под царствование Алексея Михайловича уже нельзя было довольствоваться, и вызван был наставник другого рода. Здесь, разумеется, употреблена была та же сделка, которая вообще употреблялась у нас в XVII веке для ведения образования. Иностранца-иноверца призвать не хотели. Призвали ученого западнорусского монаха Симеона Петровского Ситиановича, известного более под именем Полоцкого по месту происхождения.